Глава седьмая. Ваше величество, вы хорошо подумали? Мне всё ещё кажется, что вам не стоит делать это самостоятельно. Ну что ты никак не успокоишься, Лофт. Я ведь не собираюсь действовать в одиночку. Со мной будешь ты и ещё десяток стражников. К тому же никто меня не узнает. Молодой гном заулыбался, довольный своей шалостью. Такого быть не может, немедленно возразил Лофт. Я слишком стар. Все знают, что король гномов — Юм. Да перестань, — хмуро произнес молодой собеседник. Что там эти сильфы понимают в настоящих гномах? Для них мы все на одно лицо. Вернее, бороду, — фыркнул он, рефлекторно погладив шикарные косички, в которые была заплетена его богатая, несмотря на молодой возраст, борода. К тому же, Лофт, ты совсем еще не стар. Сколько тебе? Сто пятьдесят? Половина жизни. Да, но... Хватит, Лофт. Ты портишь мне всё веселье. Это неразумно, мой король, возмолился старший гном, с ужасом наблюдая, как правитель снимает со своих кос знаки принадлежности к королевской семье и беспешно вплетает их в волосы самого Лофта. Что подумают ваши предки? Это кощунство! Священные знаки на ком-то столь недостойном? Что в тебе недостойного, Лофт? спросил молодой король, увлечённо занимаясь своим делом. Ты со мной с момента рождения. Можно сказать, второй отец. Нет, нет, ваше величество, так нельзя говорить. И что скажет ваш дядя, когда вернётся и не застанет вас? Король фыркнул. Мы вернёмся до того, как он закончит свой поход, уверенно выдал он. К тому же, я король, а он нет. Почему я должен его бояться? Это ведь Грон, как-то не слишком уверенно сказал Лофт и поёжился. Представляя себе реакцию злющего гнома, когда тот узнает о новой выходке племянника, ему это не понравится, прошептал он, хватаясь за густую бороду, будто она могла его спасти от грядущего недовольства одного из самых могущественных гномов королевства. И что? Король непокорно посмотрел на Лофта. "Я сказал, что хочу пойти наверх. Значит, пойду. Я ведь не просто так убежал, не озаботивсь своей безопасностью". Со мной будешь ты и десяток стражников. Хватит об этом. Как прикажете, мой король, пробормотал Лофт, кланяясь. Он всё ещё не был убеждён. Сумасбродная затея короля казалась ему опасной, и Лофт даже не знал, чего опасается больше: предполагаемой угрозы снаружи или реакции Грона. Надевай это, король сунул поднос с задумавшигося гнома, богато украшенную драгоценными камнями одежду. В ней все точно примут тебя за меня. Лофт покорно стащил с себя тёплый тулуп и принялся натягивать слишком шикарное для него одеяние. "Мало, ваше величество", доложил он, показывая, что одежда не застёгивается на животе. "Да", молодой гном озадаченно осмотрел проблему. Попробовал пару раз застегнуть сам, а потом махнул рукой. "Ну и ладно, пойдёшь так. Когда там эти сильфы пребывают? Завтра, ваше величество". Доложил гном. Отлично. Мы как раз успеем оглядеться. Лофт вздохнул, глядя, как молодой правитель с энтузиазмом принимается одеваться в простую одежду. Может быть, всё на самом деле будет хорошо. Сильфы ведь действительно не особо отличают одного гнома от другого. Лофту всегда казалось это странным. Они ведь все такие разные, как их можно спутать? Вот сами сильфы. Да, слишком похожи друг на друга. Лофт уже много раз встречался с ними, но каждый раз ему хотелось только одного как можно скорее накормить этих тощих бедолаг, которые от голода, казалось, становились всё бледнее и худее. Всё, я готов, выдал король, закидывая на плечо самую простую котомку. В таких обычно воины держали небольшой паёк. Лофт с сомнением оглядел молодого гнома. По его мнению, никто в здравом уме Не мог принять представителя королевской крови за простого жителя подземного царства. Всё в короле буквально кричало о том, кто он, и дело вовсе не в богатых одеждах, которых на провителя сейчас не было. Осанка, выражение лица, то, как король смотрел, как держался, его аура, всё это выдавало в нём особенного гнома. Лофт усгорбился. Даже такие тупицы, как сильфы, сразу поймут, что их хотят обмануть. Не горбись, мой друг. Бодро выдал король и хлопнул старого товарища по спине, заставляя выпрямиться. "Идём. Наши друзья скоро прибудут, мы не должны заставлять их ждать". Рутрам всё понимал. Нет, правда, он не был глупцом. Он не мог позволить себе такой вольности. В конце концов, короли-глупцы долго не живут. Конечно, королевская семья ещё много поколений назад озаботилась тем, чтобы наследникам ничего не угрожало. Но всегда существовала вероятность, что один из великих кланов решит сменить правящую династию. Из-за этого уже с детства любого наследника обучали защищаться так, словно от этого зависела его жизнь. В принципе, так оно и было. Но несмотря на всё своё понимание, Рудрам желал поступить по-своему. Ему надоело образ жизни, который приходилось вести. Он не мог спокойно пройтись по царству без надзора. Он не мог ничего принимать в пищу до того, как это проверят на яд. И это только два запрета из череды многих, которые душили его, отчего Ротрам ощущал себя пленником в собственном королевстве. Глупцы, те, кто мечтает о власти. Она не даёт ничего, кроме множества ограничений. Ему повезло, что его дядя отправился в очередной поход на гоблинов как раз в тот момент, когда в царство должна была прибыть делегация от Сильфов. Рутран сразу понял, что это его шанс. Он лишь однажды был на поверхности, да и то под бдительным присмотром 50 охранников. Разве в таком время при провождении может быть что-то интересное? Но здравый смысл подсказывал, что без подготовки идти все-таки опасно. И тогда ему в голову пришла идея нарядить лофта в царские одежды. Лофт принадлежал к одной из побочных линий королевской семьи. прав на корону никто из них давно уже не имел. Да я в родстве помнила лишь старая книга, которую были записаны все, так или иначе, связанные с старской фамилией. Кровь, пусть и была изрядно разбавлена, всё-таки давала Лофту некоторое внешнее сходство с Рутрамом. Наверное, было не слишком благородно подставлять Лофта под возможный удар, но Рутрам был убеждён, что ничего не случится. В конце концов, это не первое и не последнее посещение Сильфов. У царства гномов с народом сильфов давно были дружеские отношения, конечно, больше основанные на выгоде, чем на душевных связях, но неважно. В любом случае сильфам было невыгодно нападать на короля гномов, но подстраховаться всё-таки следовало. Что Рутрам и сделал? Стражники, встретившие их, посмотрели на лофта неодобрительно. Что, не выдержал гном? Его усы возмущённо встопорщились. Оказалось, даже борода слегка приподнялась. Вы думаете, я не пытался? Попробуйте переубедить его сами. Господин Грон будет недоволен, прогудел один из стражников, поправляя устрашающую массивную секиру. Ты мне это говоришь? Лицо Лофта покраснело. Он нас четвертует, взвыл он, хватаясь за шлем на голове. Ваше величество, ничего не хочу слышать, насупленно выдал Руترام. Сложив руки на груди, он упрямо сжал губы. Это простая прогулка. Что в ней может быть опасного? Мы просто сходим встретить наших гостей. Не более того. Это просто сильфы. Вы помните этих ребят? Высокие, тощие, дунь развалится. Несколько гномов тихо засмеялись от такого описания, но сразу замолчали, когда поймали взбешённый взгляд Лофта. "В любом случае", продолжил молодой король, не обращая внимания на нервничающего Лофта. Это мой приказ как короля. Вы не можете мне не подчиниться, иначе я буду считать это бунтом. Гномы переглянулись. Они вынуждены были признать, что король прав. У них не было возможности сказать нет. Приказ есть приказ. Они могли лишь следовать ему, уповая на то, что судьба будет к ним благосклонна. Переглянувшись, они сформировали строй и двинулись в сторону восточных ворот, ведущих к выходу на поверхность. каждый из них хотя бы раз оглянулся. Рутрам старался не смотреть назад. Он знал, что стражники надеялись на появление его дяди, сам король молился, чтобы гоблины задержали его родственника ещё немного. Когда Рутрам проходил через ворота, он ощущал, как бешено колотится сердце. Молодому гному казалось, что в любой момент из тёмного угла ему навстречу шагнёт грон. Если такое случится, то ни о каком походе Можно будет не думать. Единственным гномом, которого молодой король безаглядно боялся и уважал, был его дядя, Грон безжалостный. Ольга проснулась с таким чувством, словно и не спала вовсе. Сильно болела голова, мысли туманились. Она сомневалась, что найдёт в себе силы встать. Не было никаких сомнений, что организм требовал влаги. Двигаясь медленно, она кое-как выползла из своего шалаша. По глазам разлизал свет. Оля тихо застонала и вздохнула. Из-за рассеянного внимания она не сразу поняла, что члены группы о чём-то спорят. Ей так и хотелось спросить, как у них хватает на это сил. Странным показалось ещё то, что вчера она не ощущала себя настолько плохо. Да, хотелось пить. Но в остальном всё было вполне нормально. Не было там ничего. Ввинтился в её уши пронзительный голос Алины. Ольге хотелось задушить девицу. Что ты мне чешешь, овца? донёсся до Оли яростный рык Игоря. Я вчера специально запомнил, как эти проклятые камни лежат. Как знал, что крысам доверять нельзя. Алина сказала ведь, что мы ничего не трогали. Как обычно, Артём встал на защиту возлюбленной. Откуда мы знаем, что это не вы сделали? Что? Судя по всему, Игорь буквально опешил от таких предположений. Ты что сказал, Козлина? Ты меня крысой сейчас назвал? Не понимаю, почему вам можно нас так называть, а? Да потому что крысы есть крысы. Придержите язык, рассердился Артём. И лучше скажите, почему полезли в одиночку? А? Как вы теперь докажете, что это не вы всё выпили? Ах ты тварь, прошипел словно змея Игорь. Ольга моргнула, наблюдая за очередной дракой. В этом уже не было чего-то необычного. И если в первые дни она пыталась как-то сгладить углы, отвлечь, то сейчас ей просто смертельно хотелось, чтобы все они перестали наконец кричать. С завистью Ольга поняла, что никто из группы не выглядит больным. Неужели только ей так плохо? Максим не дрался, Но если судить по нормальному внешнему виду и за отсутствием воды, он не страдал. Людмила Ивановна, как казалось Ольге, с каждым днём чувствовала себя всё лучше, да и выглядела она очень хорошо. Алина скакала как коза, в очередной раз пытаясь разнять дерущихся мужчин. Оля попробовала представить, как она сама сейчас вот так скачет. Скривилась от одной мысли. Она сомневалась, что сможет нормально стоять, не говоря уже о такой активной деятельности. Мужчины, если посмотреть на их драку, тоже не испытывали каких-то трудностей. Не вникая в причину новой ссоры, Ольга поднялась и пошла в сторону разобранные пирамиды. Она ещё не дошла, когда сердце тревожно ёкнуло. Дурное предчувствие сдавило грудь. Если она сейчас не попьёт, то умрёт. Дойдя до разворошённой пирамиды, Оля увидела пустоту. На самом дне плескалось от силы пара чайных ложек жидкости. Существовало два варианта: либо кто-то выпил всё, либо ничего не набралось. Камни были влажными, значит, жидкость по ним всё-таки стекала. Да и на полиэтиленовом пакетике кое-где виднелись крупные капли. Эта пара ложек воды не могла её спасти. Ольга ещё раз вздохнула и поплелась в сторону Людмилы Ивановны. Все в рядом из безмятежного созерцающий мир вокруг женщины. Оля решила, что стоит узнать подробности случившегося. Хотя видит боги, она уже и так могла представить, что случилось. И кто виноват, прохрипела она. Кто знает, неопределённо ответила женщина. Я не видела. Проснулась одновременно с Игорем. Впрочем, он может и лгать об этом. Может быть, там ничего и не было, предположила Оля. Как вы сами? Хорошо, благодушно ответила Людмила Ивановна. У Ольги начало казаться, что с каждым новым днём женщина всё больше погружается в какой-то фантастический мир, существующий только в её голове. А вода? Вы разве не хотите пить? Я читала, что больные с сахарным диабетом всегда испытывают жажду. Возможно, уклончиво ответила она. Но тебе не стоит волноваться обо мне. Я не хочу пить, Ольга моргнула. Как такое возможно? Она медленно повернулась к Людмиле Ивановне, окидывая её недоверчивым взглядом. Магия, догадалась она. Что-то вроде. Да, женщина улыбнулась, и Ольге резко захотелось ударить сидящего рядом человека. Почему-то этот безмятежный и благодушный образ вывел её из себя. Она вдруг подумала: что прежней Людмила Ивановна нравилась ей больше. По крайней мере, сварливый характер был чем-то привычным и знакомым. "И вы можете", договорить Ольга не успела. Вдали где громыхнуло так, что она испуганно вздрогнула и невольно сжалась. "О, Максим рассердился", резко произнесла Людмила Ивановна. "Всё-таки как легко молодёжь выходит из себя. Вам не хватает выдержки и самообладания". Ольга ощутила каплю облегчения. Хорошо, значит, нечто прежнее в женщине всё-таки осталось. Вот только что она имела в виду, говоря, что Максим причастен к грохоту? Игорь явно был доволен своей новой силой. Он с упоением бил ногами лежащего Артёма, который уже не мог сопротивляться. Алина перестала кричать. Она стояла в стороне и тихо всхлипывала, закрывая рот руками. Ольга нахмурилась. Если Игорь не остановится, то убьёт парня. Даже сейчас Артём выглядел так, словно на тот свет его мог отправить любой следующий удар. "Остановись", попросила Оля слабым голосом. Пусть Артём ей не нравился, но смерти ему она не желала. Удивительно, но Игорь каким-то образом услышал просьбу. "Конечно, как скажешь, белоснежка", едва ли не мурлыкнул он, опуская ногу на голову Артёма. Домою с него достаточно. Но ты ведь знаешь, что ничего не бывает просто так. Похабно усмехнулся, Игорь повернулся к Оле. У меня давно не было секса. В этот момент его окатило водой, которая, казалось, взялась из ниоткуда. Всё замерло. Ольга судорожно облизнулась, наблюдая, как драгоценная жидкость, плевать откуда взявшаяся, исчезает в земле. Она настолько была ошеломлена произошедшим, что не сразу сообразила, что можно что-то сделать. К тому моменту, как она пришла в себя, вода уже просочилась в землю. Лишь на отдельных травинках и листьях можно было увидеть крупные капельки. "Что это за хрень?" завопил внезапно Игорь, принимаясь крутиться на месте. Вся его одежда была мокрой. И снова внимание всех привлёк далёкий грохот. Люди замерли. Руки у Ольги задрожали. Ты такой отвратительный, заговорил внезапно Максим. Ты думаешь, что тебе всё можно? Ты мерзкий человек, желающий, чтобы все остальные плясали под твою указку. Игорь усмехнулся. Да, и я такой. И что? Лицо Максима стало красным. Он стоял, сжимая и разжимая кулаки. Было видно, насколько сильно он зол. И снова раздался грохот, на этот раз гораздо ближе. Игорь мельком посмотрел наверх, но небо над ними было чистым. Не успел Игорь добавить что-то ещё, как раскатистый треск заставил всех вздрогнуть. Он был настолько силён, что, казалось, над ними разорвалось само небо. Не успели все прийти в себя, как из кустов к ним вывалилась целая толпа вооружённых людей. Слышите крики, спросил Лофт, и я остановился, протягивая руку, чтобы притормозить идущего рядом короля. Остальные гномы схватились за оружие, прислушиваясь к звукам леса вокруг. Сначала было тихо, но потом неподалёку действительно раздались голоса. Гномы переглянулись и нахмурились. Это была их территория. Другие народы давно это знали, поэтому старались не приходить в гномьи горы без предварительного приглашения или согласования. Да и кто мог прийти к ним? Сильфы, они должны были прибыть чуть позже. В остальном эти существа предпочитали находиться в своих царствах, очень негативно относясь к внешнему миру. В этом не было ничего удивительного. Например, огненному сильфу будет прохладно за пределами лавовых долин. Водные существа не могли долго обходиться без влаги, которой в обычном мире было не так много, как хотелось бы водным созданиям. Поэтому они очень редко покидали озёрный край. Оставались только воздушные сильфы и эльфы. Вот только первые были снобами, которые считали, что вступать на землю ниже их достоинства, а леса вторых располагались практически на другом конце мира. По всему выходило, что здесь не должно было быть никого. Но кто-то ведь только что разговаривал. Кто? Только не говорите мне, начал король прищурившись, что вы напутали с датой прибытия делегации от сильфов. Лофт возмущённо задохнулся. Его усы и борода встопорщились, а лицо стремительно покраснело. "Да быть того не может", резко произнёс он. "Это, наверное, гномы". Патруль Он обернулся к одному из стражников, безмолвно задавая ему вопрос. Гном, лицо которого было рассечено несколькими шрамами, интенсивно потряс головой. "На этой территории в это время не должно быть никаких патрулей", ответил он. "Тогда?" Лофт нахмурил густые, слегка свисающие вперёд брови. "Гоблины?" В его голосе слышалась неуверенность. "Или тролли?" Эти предположения заставили остальных напрячься ещё сильнее. Гномы не дружили ни с первыми, ни со вторыми. С гоблинами у них шла постоянная война, поскольку те претендовали на земли гномов. Гоблины уверяли, что пришли в горы раньше, а значит, гномы должны покинуть чужую территорию. Естественно, это было полнейшей ерундой. Эти горы не зря называются гномьими. Любому понятно, что гномы появились здесь раньше, чем гоблины, поэтому никто никуда уходить, конечно же, не собирался. Со вторыми не дружил никто, потому что тролли ели всех, даже себе подобных. Мало кому понравится, когда тебя в любой момент могут стукнуть по голове и зажарить на вертеле. Кроме того, тролли были очень тупыми, что также не способствовало общению. Некоторые даже предлагали отнести этот вид к животным, но внешний вид троллей не позволял определиться с этим до конца. Я предлагаю обойти это место. сказал Лофт, главной задачей которого была защита короля. Что? Рутрам посмотрел на него с негодованием. С чего это мы должны обходить? Это мои земли. Я могу ходить туда, куда захочу. К нам уже с нами десяток воинов. Что им какие-то гоблины? Это плохая идея, ваше величество, зачастил Лофт. Их может быть больше. А если там с десяток троллей? Речь не похожа на троллю, не согласился Рутрам. Те всё больше мычат и рычат. А здесь явно голоса. Да и не ходят они такими большими группами. Это должно быть сильфы. А вы всё напутали с датами прибытия. Какой позор, хмуро выдал он и двинулся в сторону, откуда доносился шум. Будем надеяться, что они прибыли недавно. Постойте, ваше величество. Услышав треск доносящийся с неба, гномы притихли. Они некоторое время молчали, а потом на лице короля проступило выражение Я же вам говорил, Лофт вздохнул. Думаю, они заблудились, произнёс он. Наверное, из-за этого сейчас ругаются. Тогда нам следует поспешить, поторопил всех король. Мне нравится лес на наших горах, и я не хочу, чтобы всё тут потонуло из-за гнева высшего сильфа. Странно, что они взяли его. Ваша правда, согласился Лофт, пробираясь через кусты. Я никогда не видел высшего сильфа. Может быть, Он замолчал, скосив взгляд на правителя. "Что?" Рутрам понял намёк и хмуро посмотрел на гнома. "Ничего, мой король." Тут же открестился Лофт, но все гномы поняли, на что именно он намекал. Им хотелось посмеяться, но заметив гневный вид короля, никто не посмел сделать это. "Хочешь сказать, что он такой же безрассудный, как и я?" "Как я могу, ваше величество," моментально возразил Лофт, хотя на самом деле он так и думал. Ещё несколько раз громыхнуло. Гномы с каждым разом становились всё тревожнее. Видно было, что Сильфа что-то очень вывела из себя. Раз он настолько зол, они поторопились, надеясь сгладить ссору своим прибытием. Лофт мысленно вздыхал. Мало ему одного мальчишки, а тут на голову свалился ещё один. И ведь придётся на цыпочках вокруг этого Сильфа ходить. Не дай подземные боги что-то с ним случится. Не хватало ещё войны с озёрным краем. Хватает и гоблинов, выбравшихся из очередных кустов, гномы услышали, как небо над ними буквально разрывается. В этот самый момент перед ними оказалась группа из шести сильфов. Компания перед ними предстала весьма странная. Лофт подумал, что они не слишком похожи на сильфов. Однако на эльфов они были похожи ещё меньше. Не говоря уже о гномах, гоблинах и тролях. Если так, то оставались только сильфы. В конце концов, кем ещё они могли быть? Наверное, больше всего гномов поразило, насколько грязными и измаждёнными выглядели сильфы. Лофт в душе буквально застонал. Видимо, кто-то очень сильно напутал с датами. и этим ребятам пришлось долго скитаться по гномьим горам. Вряд ли они, ожидавшие радушного приема, взяли с собой много еды или воды. Неудивительно, что высший сильв так сильно разозлился. Да и остальные не выглядели благодушными и спокойными. Судя по всему, они даже между собой успели поругаться. «Э-э-э», — глубокомысленно выдал Лофт. В тот же миг с неба рухнула вода. Ливень был настолько силен, Что создавалось ощущение, будто их всех резко погрузили на дно озера. "Проклятье!" закричал Лофт, продвигаясь ближе к королю. Стащив с себя верхнюю одежду, он набросил её на голову правителя, пытаясь хоть немного защитить того от влаги. Не хватало ещё, чтобы его величество заболел. "Грон, сниметь с него голову за это!" Умирать Лофту совсем не хотелось. Пусть он и называл себя стариком, но на самом деле Ему еще жить и жить. Однако Грону будет плевать, кто виноват, если король заболеет. Один взмах секирой, и нет честного и доброго лофта. Они не могли приказать мальчишке или девчонке, пока еще пол высшего был неясен, успокоиться. Да и вряд ли увещевания или приказы помогут. Вероятнее всего, все лишь станет хуже. Поэтому гномам только и оставалось, что сбиться в кучу, окружая короля и рядом стоящего лофта защитной стеной. Спустя некоторое время ливень начал стихать. Гномы выдохнули, либо Сильф был не настолько зол, как казалось ранее, либо смог взять себя в руки. Ещё пару минут спустя дождь прекратился полностью. Лофт взглянул на небо, а потом снял с короля свою, вернее, королевскую одежду. Облачившись обратно, он кашлянул. Добро пожаловать в Гномьи горы, произнёс он величественно, рассматривая сильфов. Они продолжали молчаливо смотреть в ответ. Короткий ливень, если судить по внешности, пошёл им на пользу. По крайней мере, они перестали выглядеть настолько грязными и лохматыми, как в начале. Лофт резко перескакивала взглядом с одного сильфа на другого. Всё-таки какие-то они не такие, но другого Три сильфа женского пола и три мужского. Кто именно является высшим, неизвестно, но лофт мог предположить, что это либо мальчишка, стоящий в стороне и выглядящий так, словно вот-вот грохнется в обморок, либо девчонка, отжимающая длинные волосы. Остальные слишком взрослые, чтобы так легко потерять контроль над собой, а один вообще, кажется, без сознания. Кстати, о нём. Похоже, ему нужна помощь. сказал Лофт, глядя на лежащего на земле сильфа, который не подавал никаких признаков жизни. Не хватало ещё мёртвого сильфа на их территории. Попробуй потом убеди, что гномы не имеют к смерти одного из делегатов никакого отношения. Сильфы, кажется, не ожидали их увидеть. Все они молчали и смотрели на гномов во все глаза. Молчание затягивалось. Лофт начал слегка нервничать. И почему другие существа всегда такие сложные? Одна сильфа сделала несколько шагов вперёд и что-то сказала. Она была одета странно. Большая часть её тела была открыта. Для гномов такая одежда считалась недопустимой, хотя бы потому, что в пещерах не настолько жарко, чтобы ходить практически обнажёнными. Но Лофт не спешил удивляться. Сильфы постоянно меняли свои наряды. Отвлёкшись на её одежду, Лофт пропустил самое главное. Что это за язык? задал вопрос Рутрам. Что? Лофт моргнул и наконец понял, что Сильфа сказала что-то непонятное. Сильфийский, неуверенно предположил он. Лофт подумал, что сильфийский, как оказалось, на самом деле довольно грубый язык, больше подходящий самим гномам. Вообще проблема общения между народами давно исчезла, как были созданы амулеты, позволяющие разным расам понимать друг друга. Это была совместная работа всех народов. Каждый добавил в создание артефактов что-то свое. «Они потеряли переговорники?» – удивился король. «Ну…» – протянул Лофт, оглядывая сильфов. «Судя по их виду, им пришлось не сладко. Хорошо, что у меня всегда есть запасной». Порывшись во внутреннем кармане, Лофт вытащил амулет и протянул Сильфе. Та и глазом не моргнула, хотя её спутники, кажется, слегка напряглись. Взяв артефакт, она чуть поколебалась, а потом надела его на шею. "Понимаете меня", произнесла Сильфа и выжидающе посмотрела на них. Лофт улыбнулся. "Да, понимаем".